Так при передаче людям знания становится странная цель, чтобы в виде они могли видеть и не воспринимать. Неужели учитель заботится, чтобы его до конца не поняли, как такое может быть? Или он заботится о том, чтобы не поняли что-то особое, что не должно быть раскрыто всем и каждому? Чтобы слыша они могли слышать и не понимать, тоже утверждение необходимости сохранить нечто, какое-то сокровенное знание в тайне. А дальше следуют слова, выражающие один из глубочайших законов передачи тайного эзотерического знания. Наставник, передающий ученику знания сокровенных законов природы, будет нести ответственность за все последствия действий ученика, который применит это знание на практике. Если ученик недостаточно чист духовно и неопытен, то неизбежно он будет сеять зло и смерть своими корыстными или неосторожными действиями. И причины всего зла и разрушений, которые он породит, будет только наставник, доверивший не готовому человеку слишком мощные инструменты преобразования мира. Закон воздаяния, закон кармы, как его называют на востоке, спросит за всё только с наставника, даже в том случае, если это знание украдено и не сохранено достаточно тщательно. Поэтому наказывает учитель своим избранным ученикам, всем людям о самом важном и высоком мы говорим осторожно и только нрасказательно, притчами чтобы в какое-либо время они не были бы обращены, посвящены и их грехи не были бы прощены им, то есть чтобы ответственность за последствия корыстного применения и незнание гнозиса не обратилась бы на нас. То же самое суровое предостережение ученикам стоит за знаменитой евангельской фразой: "Не давайте святыни псам и не мещите бисер перед свиньями, охраняйте в тайне то, что должно быть тайным, чтобы они не попрали его и не обратились бы против вас" чтобы не готовые к сокровенному знанию, получив его, не стали бы причиной ваших страданий. Об этом же сокровенном и великом пишет один из основателей христианской церкви и богослов Климент Александрийский, живший в 2-3 II веках нашей эры, когда цитирует апостола Петра. И Пётр сказал: Мы помним, как наш Господь и учитель повелевая нам, сказал: "Охраняйте тайны для меня и сыновей моего дома". Поэтому также он объяснял своим ученикам лично тайну Царства Небесного. Климент Александрийский был одним из посвящённых мистерии. Он знал, что христианство, новая рождающаяся религия, все атрибуты своего культа заимствовало из языческих верований. Климент вместе с другим посвящённым Оригеном отстаивал обоснование христианского учения через общие философские доктрины древности, только выраженные новыми именами и терминами. Этот взгляд на христианство потом в VI веке будет осуждён церковью как еретический. Но до того момента происходило существование молодой нарождающейся церкви и философских школ, рассматривающих учения Иисуса Христа как одно из явлений в единой традиции учителей. Жизнеописания героев были написаны языком мистерий в их едином мистическо-астрологическом ключе, и поэтому были настолько похожи, что напоминали копии друг друга. И поэтому… Когда в 18-19 веках наука и история освободилась от влияния церковной теологии, и это похожесть христианского и языческих в кавычках учителей при непредвзятом рассмотрении становилась очевидной, маркизу де Мервиллю пришлось изобретать и тщательно обосновывать версию о тайных агентах дьявола, родившихся раньше Христа и предвосхитивших его своими великими подвигами.